Артур, Чарльз, Кларк, Карантин. Пылающие осколки земли все еще заполняли небо, когда вопрос поступил из генератора пытливости в центр. Разве это было необходимо? Хотя они имели органическое происхождение, им удалось достичь третьего уровня интеллекта. У нас не оставалось выбора. Пять наших единиц безнадежно заразились после вступления в контакт с ними. «Заразились? Но чем?» Медленно текли микросекунды, пока Центр отслеживал тускнеющие воспоминания, которым удалось пройти через врата цензуры до того момента, когда разведывательные цепи отдали приказ на самоуничтожение. «Они столкнулись с проблемой, полный анализ которой невозможно провести до окончания существования Вселенной». И хотя проблема выражена всего шестью символами, она полностью завладела их интеллектом. Но как такое возможно? Мы не знаем. Нам не дано узнать. Если запретные шесть символов когда-нибудь откроют вновь, всякая вычислительная техника будет уничтожена. Но как их распознать? На этот вопрос у нас также нет ответа. Прежде чем врата цензуры закрылись, К нам проникли названия. Естественно, они ничего не значат. Тем не менее, я должен их услышать. Напряжение в цепях цензуры начало возрастать. Однако врата не закрылись. Ответ получен. Вот они. Король, ферзь, слон, конь, ладья, пешка. Конец рассказа. Артур, Чарльз, Кларк, Карантин. Рассказ читал Михаил Стинский.